Опустились, принизились острова, и принизились здания. Вот замоет, хлынет на них глубина зеленоватая синь, и над этой зеленоватой синью немилосердный закат и туда, и сюда посылал свой Багрова светлый удар, и багрился Троицкий мост, и дворец тоже багрился. Примечание. Первоначальная бело-голубая окраска Зимнего дворца, построенного в 1754-62 годах по проекту Растрелли, была заменена в XIX веке на красно-коричневую. Первоначальный цвет восстановлен в 1727 году. Конец примечания.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 А Варвара Евграфовна так-таки и уставилась, засопела, впилась глазами. А Блеухов — да, кажется. И, услышавший утвердительный ответ, сама-то она была близорука, Варвара Евграфовна про себя взволнованно прошептала. «Благороден, строен, бледен, волоса как лен, мыслью щедр и чувством беден. Н.А.А. Кто ж он?» Вот, вот он, революционер, известный, хоть аристократ, но семьи своей бесчестной лучше востократ. Примечания, стижки Варвары Евграфовны сочинены в размере столь одиозного в разночинском, а позднее в революционном кругах, стихотворение фета, шелест, робкое дыхание, 1850 год. В пародийном ключе оно часто использовалось в стихотворной сатире времен Первой русской революции. Таким образом, вкладывая в уста героини, полной самых возвышенных прогрессивных чувств эти стишки, белый достигает двойного пародийного эффекта. Конец примечания. Вот он, пересоздатель гнилого строя